Глава семнадцатая В дни, последовавшие за матчем на приз, Пикакс не мог говорить ни о чем другом. В кафе, на перекрестках, в супермаркете слышалось только одно. «Я скажу вам, почему победили кривляки. Они молоды, у них хорошая память, и они привыкли заучивать тексты наизусть». «Нет-нет, дело в том, что они привыкли к огням рампы, у них нет страха перед сценой». «Казалось бы, ректор колледжа должен был выступить лучше». Он же в глаза не видел списка слов. Все остальные знали слова из списка. А кто сказал, что ректоры колледжа умеют произносить по буквам эти длиннющие слова? Они же просто руководят. Он заменил девочку с бабочками. Интересно, почему она не пришла? Потому что она из тех, кто делает все, что им заблагорассудится. С тех самых пор, как поехала в ту школу в Локмастере. А как вам нравится этот немыслимый велосипед, который подарили рука? Скажу вам откровенно, что я бы на нем не поехал. Моя жена выиграла 10 баксов. Она сделала ставку в супермаркете Тудлов. А я поставил на чайников. Моя кузина была в их команде. А как вы считаете, мы сможем победить Локмастер в мировом чемпионате? Ну, если игра будет честной, я не доверяю этим ребятам из Локмастера. На другой день после орфографической игры, с утра пораньше, у Квиллера была назначена встреча с Салином Бартером. Квиллер принимал душ и брился, когда по радио восьмичасовых новостях передали. По сведениям информированных источников, вчера в ходе матча на приз было собрано 10 тысяч долларов на программу ликвидации неграмотности в Мускаунти. Серебряный вымпел завоевали Кривляки, команда, спонсором которой является театральный клуб. Вместе с четырьмя финалистами, вошедшими в первую пятерку, Кривляки будут участвовать в сентябрьском мировом чемпионате. Они выступят против чемпионов из Латмастера. Следующее сообщение вызвало у Квиллера смешок. «Вчера После полудня на Мейн-стрит из грузовика сбежали овцы, когда борт машины, остановившийся на красный свет, сам собой опустился. По словам свидетелей этого происшествия, одна овца выпрыгнула, а остальные последовали за ней. Движение с Мейн-стрит было направлено в объезд, а пикакская полиция и конная полиция штата гонялись за овцами. А одна из них все еще на свободе. Водитель грузовика оштрафован. Бе! Так вот, почему пришлось ехать в обес. Так уже было один раз, но тогда сбежали свиньи. Были и другие новости. Пожар в трейлере, в результате которого погиб один человек. Еще одна авария на мосту через кровавый ручей. Водитель автомобиля скончался. Возобновление дискуссии относительно кольцевой дороги для пикакса, чтобы направить тяжелый транспорт по Тривлян-Роуд на север и сент петроуд на юг. Виллер мог себе представить реакцию Беверли-Форфор, когда мимо центра искусств будут целый день с ревом проноситься грузовики, бензовозы и самосвалы. В 9 часов утра он уже был в конторе. Барт поджидал его с кружками кофе и какими-то сладкими булочками. Он знал своего клиента. «Ну как съездил?» – спросил Киллер. «Я успел сделать все дела, а еще меня водили в шикарные рестораны. Там была Френд Броуди, она представила свой проект обновления отеля». Этот отель, так же как и особняк Лимбургера, был куплен фондом К, и студия Аманды получила заказ на переделку интерьеров. По-видимому, Фрэн пользуется большим успехом, как профессионально, так и в личном плане. Боюсь, нам грозит опасность ее потерять. Надеюсь, этого не случится. Квиллер пригладил усы. От Фрэн, которая была дочерью шефа полиции, иногда удавалось получить любопытную информацию. Нашему городу нужен ее талант и на подмостках театрального клуба, и в дизайнерском бизнесе. Если Аманда уйдет в отставку, она никогда не уйдет в отставку. Ну, если в Аманду вдруг ударит молния, логично, чтобы ее место заняла Френ. «У нее тут есть какие-нибудь личные привязанности?» осведомился поверенный. «Ее часто видели с доктором Прелегейтом. Неплохая пара», — одобрил Барт. «Что ты думаешь о вчерашнем шоу?» Я слышал, было собрано 10 тысяч долларов. Моя жена пошла туда с нашими сыновьями. И теперь оба хотят быть орфографическими чемпионами, а не чемпионами-гимнастами. У них цель жизни меняется раз в неделю. Так что же у тебя на уме, Квилл? Твое сообщение возбудило любопытство, мягко выражаясь. Пока ты был в отъезде, Барт, я кое о чем поразмыслил. Сначала я считал, что есть основания для гражданского иска. Теперь же это скорее тянет на уголовное дело». Помнишь тот пожар в фермерском доме, в результате которого погибла Мод Когин? Тогда сделали вывод, что причиной была перегоревшая керосинка. Ну так вот. В том году она продала свои 100 акров в фирме Northern Land Improvement. Никогда такой не слышал. Они ей сказали, что это лакмастерская компания. Землю купили по 1000 долларов за акр. Это примерно в 6 раз ниже настоящей цены. Ее заверили, что землю будут использовать для сельскохозяйственных целей. Теперь 4 акра из этой земли проданы Пикаксу для кладбища. Но уже по 6 тысяч за акр. Кроме того, по моим сведениям, эта компания собирается сдать округу в аренду по крайней мере 12 акров под стоянку для асфальтовых катков и снегоуборочных машин. Что ты думаешь по этому поводу? Ну, конечно, это аморально обманывать наивную старушку. Но вообще-то это практикуется в бизнесе, и они не нарушили никаких законов. Она была вполне удовлетворена теми деньгами в кофейной банке. И тем не менее, известный тебе пронырливый журналист непременно должен был разнюхать, кто такие эти лакмастерские спекулянты. Ну-ка, угадай с трех раз. Такой компании не существует. Покупатель – один из почтенных членов окружной комиссии, действовавший через подставную фирму, которая не зарегистрирована ни в том, ни в другом округе. Кто именно? Рэмсботом. Барт покачал головой. Да, я мог бы догадаться. Окей, оставим пока его в покое. Давай поговорим о пожаре на ферме Коген. Тут есть четыре интересных момента. Пожар случился почти сразу же после того, как земля перешла в другие руки. По мнению двух опытных пожарных, похоже, был поджог. Новый шеф пожарных не доложил о несчастном случае пожарное управление штата, как того требует закон. И он оказался братом жены Чета Рэмсботома. Барт произнес спокойным тоном. «Ты, конечно, понимаешь, что твою версию можно поставить под сомнение. Она построена на слухах и домыслах. К тому же, ну нельзя же исключать просто совпадение». «Погоди минутку, это еще не все. У меня имеется письмо, указывающее на то, что фермерский дом подожгли». «Ну что ж, это уже теплее. От кого письмо?» «От девушки-поджигателя». «Она даст показания?» Боюсь, что она сейчас, она в Калифорнии, письмо было отправлено во вторник. Она соучастница? Нет. Она избитая женщина, которая сбежала. Вообще говоря, это успешная художница из хорошей семьи. Ты ведь знаешь Слоунов, известный Мидлхамок. Тогда какого черта она делала с этим драчуном и поджигателем? Барт, ты только что задал старый, как мир вопрос, на который никто еще не нашел ответа. Прочти это письмо. И Квиллер достал конверт из кармана. Еще один вопрос, если он не слишком личный. Каковы ваши с ней отношения? Почему она доверилась именно тебе? На этот вопрос также трудно ответить. У людей есть склонность доверять свои тайны писателям. Один французский автор объясняет это готовностью писателя выслушать. Черта, которую он описывает как наполовину нежность, наполовину людоедство. Как бы то ни было, прочти письмо Барт. Вот что писала Феба. Вторник. «Привет!» Большое спасибо за то, что взяли моих бабочек в коробке. Я на некоторое время уезжаю. Я позвоню, чтобы узнать, как дела у репенец. Возможно, пришлю вам гусениц Махаона. Поверенный прервал чтение словами. Что там такое насчет тебя и бабочек? Ничего существенного, просто исследование, которым я занимаюсь для своей колонки. Читай дальше. Я еду к бабушке в Калифорнию. Здесь меня никто не понимает. Все пытаются учить меня, что делать. Признаю, что совершила одну большую ошибку, но это было мое собственное решение, и я бы никогда больше так не поступила. Я стала на 10 лет старше, чем была неделю назад, но Джейк был таким красивым и обаятельным, и эти медно-красные волосы сводили меня с ума. Я думала, что жизнь будет такой волнующей и необыкновенной». Он обещал мне отдельную комнату для занятий живописью и разведения бабочек. А еще в гараже был, был пульверизатор с желтой краской, и я собиралась расписать гараж изнутри огромными бабочками. Но потом Джейк увидел гусениц и закапризничал. У него фобия на червей, так что никакого разведения бабочек. А я питала не меньшее отвращение к его дружкам, которые являлись после работы и устраивали гулянки до утра. Итак, все получилось иначе, чем я ожидала. Однажды вечером, когда он был на работе, я рылась в его коллекции видео, чтобы отыскать какой-нибудь фильм. И вдруг обнаружила стопку рисунков Дафны с обнаженными. Когда я спросила об этом Джейка, он сказал, что купил их, чтобы подарить парням на Рождество. И вдруг я поняла, что не теряла своего ключа от центра искусств. Джейк взял его из моей сумки. Потом, после наступления темноты, вошел в здание и забрал работы Дафны. А Джаспер тогда его клюнул. Так что Джейк не порезался о разбитую бутылку, как мне сказал. Итак, я отнесла рисунки обратно в Центр искусств. А когда он обнаружил, что их нет, то просто взорвался. Впервые он был со мной по-настоящему груб. Но потом вдруг стал очень нежен. А после произошел тот случай с клубом «Вспышка». И я знала, что эта банда Джейка туда проникла, чтобы посмотреть эротические видеофильмы. Один раз он хотел снять меня в непристойном виде на видео, но я отказалась. Он снова устроил безобразную сцену, и это меня напугало. У меня все руки были в синяках. Пришлось надевать эти уродливые рабочие халаты, чтобы скрыть кровоподтеки. Я хотела уйти от него, но куда? Мне было стыдно возвращаться домой. Я вспомнила о своей бабушке в Калифорнии. Нужно было что-то предпринять. Почему я рассказываю вам все это? Наверное, потому что вы были так добры. Итак, вчера вечером после репетиции я, как обычно, пошла в бар и услышала, как Джейк просит у Чета еще денег. Они были в кабинете наверху, а я поднялась, чтобы поговорить по телефону. Внизу было слишком шумно. Хотела позвонить бабушке в кредит, чтобы она оплатила разговор. Дверь кабинета была закрыта, но я слышала, что они говорят. Оба были сердиты. Чет сказал, тебе уже уплачено. Что это, шантаж? А Джейк ответил, вы получите миллион от Enterprise за участок у реки. Я хочу свой кусок пирога, Чет. Или у вас будут неприятности? А Чет спросил, это у кого будут неприятности? Это ты черкнул спичкой. Это поджог и убийство». И тогда Джейк сказал, «Это вы велели мне поджечь дом. И я все записал на магнитофон». И вдруг мне стало дурно. Закружилась голова, и я выбежала на улицу к своей машине. Я не знала, что делать. идти в полицию? Чья важная шишка. Я просто не могла поверить. Тогда я решила ехать домой в индейскую деревню и вести себя, как ни в чем не бывало. Когда Джейк вернулся, он спросил, «Что с тобой случилось, обезьянка?» Я ответила, что плохо себя чувствую. Он сгрёб меня в охапку и сказал, «Я знаю хорошее средство от болезней». Но я вырвалась из его рук и заявила, отойди от меня и не называй обезьянкой. Я была в ярости. Я утратила хладнокровие и кричала то, чего не следовало мне делать. Сказала, «Я знаю, где ты раздобыл денег на эту квартиру, не от какого-то там дяди из Монтаны. Я знаю, где ты достал эти деньги и как достал». Едва у меня вырвались эти слова, я поняла, что сделала большую глупость. Он ударил меня кулаком, и я выбежала из дома и поехала к Саре. Там я нахожусь и сейчас. Она на работе, у меня подбит глаз. Наверное, завтра вечером я не смогу участвовать в матче. Я позвонила бабушке, и она сказала, чтобы я вылетала к ней утренним рейсом. Она заказывает для меня билет. Я побуду здесь до вечера, когда он уйдет на работу, а потом заеду за своей одеждой и остальными вещами. Я не сказала даже Саре. «Если хотите, можете ей рассказать» а она скажет моим родителям. Я сомневаюсь насчет полиции. Как вы думаете, не лучше ли просто забыть то, что я узнала из их разговора? Чет такая важная персона, знаете, я предоставляю решать вам. Еще раз спасибо за то, что взяли моих папочек Феба». Закончив читать, поверенный сказал, «К этому гадюшнику нужно приближаться с осторожностью. Он действительно известное лицо, которое только что чествовали за 25-летнюю службу на благо общества». И, как я уже говорил прежде, тут многое основано на слухах. Может быть, у нее не все в порядке с головой, из-за того, что ее ударили кулаком в лицо? Какую часть этой истории можно доказать? Я хотел бы обсудить это с, твоими, с моими партнерами». Кавиллер пригладил усы. «Я предпочел бы кое-что сам потихоньку разнюхать. Ты помнишь скандал с Кэмпаблом? Или это случилось до того, как ты приехал в Мусскаунте? Рэм с ботом откупился от административно наказуемого поступка». Он способен откупиться и от уголовного преступления. Я тебе позвоню. Или ты мне позвони. По пути домой Квиллер остановился возле цветочного магазина, чтобы купить еще две гвоздики. «Опять?» – спросила молодая женщина с томным взором. Она уменьшила звук радио, передававшего музыку в стиле кантри. «Какого цвета на этот раз?» «Красного. И лучше пусть будут три». «Ну и ну!» – произнесла она тоном, в котором прозвучала насмешка над таким транжирой. Квиллер решил, что хватит ее мучить загадками. «Я провожу исследования для своей колонки, выращиваю партию бабочек в неволе. Их нужно кормить сахарной водой, обрызгав ею цветы. Пока что начали летать только две, но я ожидаю, что полетят и остальные». «Что-что?» Диктор прервал музыку с водкой новостей. Кладин прибавил звук. «Только что стало известно имя водителя, погибшего в катастрофе на мосту через кровавый ручей». Жертва – 23-летняя женщина Феба Слоун, местная художница, известная как девочка с бабочками. Она – дочь Мэри и Орвила Слоунов, извест Миддл Об аварии сообщил водитель грузовика, рано утром заметивший на асфальте следы запукусовавших колес и остановившийся, чтобы заглянуть в пропасть. На этом мосту уже случилось несколько аварий, но петиции о том, чтобы что-то сделали с этим опасным местом, повлекли за собой лишь установку предупредительных дорожных знаков. Бросив на прилавок деньги, Квиллер схватил гвоздики и поспешил обратно к Хаселрич, Беннет и Бартер. Секретарша сказала, «Мистер Бартер сегодня утром никого не принимает. Его несколько дней не было в городе, и он только что вернулся. Меня он примет. Передайте ему мою визитную карточку». Через какие-то секунды появился сам поверенный и провел Квиллера к себе в кабинет. «Я не ожидал, что ты вернешься так скоро. Еще чашку кофе?» Квиллер рухнул в кресло. «На этот раз обойдемся без кофе». Девушка, написавшая мне письмо. Та, которая вчера вечером должна была участвовать в этом конкурсе, но не участвовала. И та, которая должна была вылететь сегодня утром в Калифорнию, но не вылетела. Это Феба Слоум. Это ее тело было найдено в кровавом ручье. Сегодня утром она погибла в автокатастрофе. Ты полагаешь, что она спешила на самолет? Аэропорт находится к юго-западу от индейской деревни, где она жила. Кровавый ручей к юго-востоку. Что же она делала там в лесу? Я убежден, что судебно-медицинский эксперт обнаружит следы насильственной смерти, которая предшествовала автомобильной катастрофе. Я считаю, что Фебу убили в другом месте, а тело отвезли на мост. Очевидный подозреваемый парень, с которым она жила, бармен. Ты читала ее письмо? Я мог бы воссоздать весь сценарий. Давай же, как его зовут? Джейк Уэстрап. После того, как он подбивает глаз Феби, Она убегает к приятельнице, звонит бабушке и договаривается о том, чтобы улететь в Калифорнию. Все, что ей нужно сделать, это дождаться, пока он уйдет на работу, и забрать свою одежду и прочие вещи. Она не подозревает, что его уволили, и он будет дома. Откуда тебе это известно? Я всюду бываю, слышу разное. Итак, они сталкиваются лицом к лицу. Она слишком много знает, и для него это не тайна. Остается только одно, что он и делает. Он хочет, чтобы все выглядело, как катастрофа автомобильная, и ему нужно дождаться следующей ночи. Кто его знает, почему? Я могу придумать несколько причин. Как бы то ни было, он отвозит тело к мосту над кровавым ручьем, пристегивает ремнем безопасности к месту водителя, затем сбрасывает машину в пропасть. Ему ничего не стоило добраться домой до рассвета, выбрав короткую дорогу через лес и... Я мог бы рассказать больше, но полиции следует задержать его, прежде чем он направится в Монтану. «Я оставляю все на тебя, прокурора и судебно-медицинского эксперта. Ты можешь взять письмо Фебы, но дальше я в этом не участвую». Выйдя из юридической конторы, Квиллер испытал странное чувство. Он больше не хочет иметь ничего общего с бабочками. Он выпустит их немедленно, готовы они к жизни на природе или нет. Не будет ни празднования, ни взволнованной публики, ни материала в колонке. Он все еще сжимал в руке три гвоздики обернутые зеленой бумагой. Первым его побуждением было выбросить их в ближайший мусорный контейнер. Но передумав, он поехал домой и оставил гвоздики на пороге сели Робинсон. «Пусть она теперь до конца своих дней гадает, кто их принес». Сеансы нетерпеливо ждали ланча, но Квиллер проигнорировал их и сбежал по лестнице на антресоль, в комнату для гостей. Все пять бабочек летали в заточении, как безумные. Он вынес коробку во двор и открыл ее без всякой торжественной церемонии. Одна из них сразу же выпорхнула в широкий мир. Другие осторожно последовали за ней, одна за другой. И вот уже все они с радостью кружились в воздухе. Глядя, как они улетают, Квиллер не испытывал ни радости, ни печали. Им овладело необъяснимое отчаяние. Коробку он выбросил в мусор сарая с инструментами. Войдя в дом, швырнул все записи о бабочках в резину для бумаг, и отправил бы туда же и книгу о бабочках, не будь она библиотечной. Был ли это гнев или горе? Так называемая девочка с бабочками была, была всего лишь еще одной, <свеск> интервьюируемой еще одним персонажем, достойным того, чтобы попасть в печать. Однако она рассказала о себе больше, нежели ему хотелось бы знать. Повинуясь инстинкту художника, она хотела сотворить свою собственную карьеру и свой собственный стиль жизни. Одно из ее главных решений – Было ошибочным, и все закончилось плохо. Почему-то Квиллера особенно разъярило воспоминание о том, что этот проходимец называл Фебу обезьянкой, ведь ей это тоже не нравилось.